Глава четвертая Принц Эмир опять сбежал от няни. Он любил ее, но всегда чувствовал, что она чужая, а хотелось чего-то родного, теплого. С тех пор, как он увидел тело отца и понял, что он такой же холодный, как мать в последний день, когда он ее видел, ему стало так страшно, что он хотел только одного — прикоснуться к родному, теплому человеку. Ему нужен был хоть кто-то из братьев, но все они словно исчезли самрат к которому и мир привык бегать всегда когда занят отец пропал его не было ни в личных покоях ни в библиотеке ни в архиве это пугало миры еще больше вокруг него по дворцу сновали стражи слуги какие то придворные они не смели останавливать ребенка королевской крови холодные равнодушные они пугали мира больше призраков которых он никогда не видел и только слышал что они очень страшные. И боялся их ночами, не зная, что может быть так страшно при свете дня. Ему было так плохо, что он был готов бежать к черной башне и обнимать ее камни, если уж нельзя обнять зеленого, бледного, но живого самого старшего из братьев. Он хотел броситься к строгому Аркару, который всегда был с ним холоден и равнодушен, словно чужак. Но пах как родной, но даже Аркара он не мог найти. Готовы поверить, что все его просто бросили, что он совсем один и теперь ему остается забиться в темный угол и плакать, Эмир понял, где он еще никого не искал. В кабинет отца ему ходить не хотелось. Отец запрещал ему туда прибегать и мешать делам, только в спальню. Зато туда можно было хоть ночью, а кабинет он для серьезных взрослых дел. Побороть этот запрет, а еще страх перед смертью, ведь, говорят, она остается там, где человек умирает, маленькому принцу было трудно, но он сделал гордый вид и прошел мимо стража, отчаянно пытаясь быть храбрым, закрыл за собой дверь и разрыдался, увидев Самрата. Тот сидел на полу под разбитым окном и что-то выкладывал из осколков. Его рукой будто управляла незримая сила, а он поддавался ей, пока не услышал всхлеб брата, бросившегося к нему самрат буквально поймал Эмира, прижал его к себе и погладил по голове, спешно понимая, что он совсем забыл пожалеть такого же, как он сам полукровку с особым даром, с совсем другим восприятием мира. «Плачь!» — мама говорила, что плакать полезно, когда боль льется через край, — прошептал Самрад. Эмир жалобно всхлипнул, утыкаясь носом брату в грудь. «А еще мама говорила, что всех надо любить!» — прошептал он сквозь слезы. — Но у меня не получается. Я очень зол и мне больно. Не хочу так. — На кого же ты злишься? — спросил Самрат, гладя брата по плечу. — На братика Аркара, — шептал Эмир. — И на Герримонда, и на того, второго графа На тебя я тоже злился, пока не нашел. А теперь... Он совсем расплакался, сильнее цепляясь за одежду брата почему ты злишься на герримонда осторожно спросил самрат надеясь что брат чувствует что то чего не смог ощутить он сам он не помог всхлипывая сказала мир он же очень очень сильный он должен был заметить папину боль почувствовать и сделать с этим что нибудь самрат безмолвно кивнул снова гладя брата по голове других причин для злости на герримонда он сам не мог ощутить Да и за это злиться не получалось. Из книг он точно знал, что маги не всевластны, да и граафы. Чтобы о них не говорили, тоже. Аркар в чем виноват? Продолжал спрашивать Самрад, пользуясь братом, как компасом, которому знания не мешают чувствовать мир. Он забирает себе чужое. Всхлипнул Эмир и поднял глаза на брата. Он ведь не король, а просто, просто принц, как я. А Крестус. — Что сделал он? — спрашивал Самрад, вытирая слезы с лица маленького брата. — Он плохой! — воскликнул Эмир и так скривился, что самрат даже выдохнул с облегчением. Он чувствовал то же самое и никак не мог понять, это протест его эльфийской крови или действительно предчувствие, которое никогда прежде его не посещало. — Точно плохой! — ворчал Эмир, снова прижимаясь к брату, но уже без слез. — Все время тут ходил. А как папы не стало, сразу исчез. Когда плохо, уходят только совсем плохие. Агиман вон тоже. Почему все нас бросили?» «Не бросили», — прошептал Самрат, покрепче обнимая брата. «У всего свои причины. На наших старших братьев ты не суди. Герримонт заперт в своей башне, а за Аркара все решило отцовское завещание. Таков закон, теперь Аркар будет королем, а Герримонт нет». «Это нехорошо!» — надувшись, прошептал Эмир. «Наверно, но ты не злись на них, сам же знаешь, что порой мы видим не все. Помнишь, как я злился, что Гэримонт не с нами, когда мама не стало?» Эмир кивнул. «Ты мне тогда сам говорил, что не зля злиться», — говорил сам Рад, буквально баюкая младшего брата. «Ты же напоминал, что он особенный, что мама всегда говорила, что все у него будет не так, и нам сложно будет его понять но мы должны его любить и верить ему, и тогда нам откроется истинный смысл его чувств. «Да, она еще говорила, что перстень тот волшебный, не примет плохую душу, не сольется с ней, а братика он сразу принял». «Да, так и есть», — соглашался самрат «А ведь она была права, я напрасно на него злился, помнишь? Ты сам дернул меня за рукав и показал, что он с нами, помнишь?» Эмир только кивнул, закрывая глаза и вспоминая тот хмурый день, когда тело матери спрятали в саркофаге фамильного склепа. С самого утра небо заволокли тучи, но дождь не шел, и Эмир рыдал вместо неба. Но когда они вышли из склепа, на башне стоял Герримонт на самой ее вершине, и черный плащ на нем развивался, как траурное знамя. Это было бы зловеще, если бы небо не прояснилось, если бы тучи, разбегаясь, не роняли крупные теплые капли, а их не озаряло солнце и миру тогда стало легче не только ему даже отец признавался что после того дождя ему стало проще дышать завтра его не будет на башне тихо спросил эмир понимая что когда отца отнесут в склеп ему понадобится маленькое чудо говорят на двери его спальни замок не позволяющий выйти но я уверен он подаст нам знак а ты пока просто верь в него и в меня Я обязательно узнаю правду и докажу ее. Обещаю. Тебе я верю. Ты у нас эльф, — радостно ответил Эмир, потому что он действительно успокоился от живого тепла. Почти эльф, — мысленно исправила его Самрад. Но эльфийская магия мне доступна, а это главное. Он смотрел туда, где его рука складывала что-то из осколков и отчетливо видел паука, в самом центре которого застыла алая капля. Самрат и сам не заметил, как успел порезаться, но этот маленький знак заставлял его вздрагивать и сжиматься от страха, потому что он не видел, но зато много слышал о битве Грестуса и Герримонда и точно знал, кто в королевстве Алый, как сама кровь.